Вы добавили свой адрес. Почему вы это сделали? Была ли на то личная причина или профессиональная? А почему вы это спрашиваете? В светло-синих глазах что-то блеснуло. Потому что я бы хотел знать, написали ли вы незнакомке свое имя и адрес, потому что почувствовали к ней расположение и хотели повидать ее еще раз, или потому что вы подумали, что ей может понадобиться ваша профессиональная помощь? Мисс Силвер кашлянула. «Это было, я думаю, не столь определенно, как вы говорите. Умоляю, скажите мне, бедная женщина мертва?» «Боюсь, велика вероятность, что это так. В данный момент тело еще не опознано. Возможно, мне придется спросить вас». Мисс Силвер наклонила голову. «Вам лучше подумать, разумно ли это?» «Она дала мне свой адрес и упомянула, что у нее есть жилица, некая миссис Смитерс. Возможно, будет лучше, если формальное опознание будет исходить от нее. Я бы, конечно, с готовностью опознала свою попутчицу, но, возможно, окажется благоразумнее, если это будет сделано приватно. Думаю, это дело может оказаться очень серьезным, Фрэнк. Я бы хотела, чтобы вы рассказали мне о нем побольше. Где было найдено тело и этот клочок бумаги? Вы написали ей свое имя и адрес на клочке почтовой бумаги. Вы видели, куда она его положила? Безусловно. Она открыла сумку и вложила его в кармашек за маленькое зеркальце. Умоляю, где он был найден? Сержант Эбот все еще медлил с ответом на этот вопрос. Ваша миссис Смитерс позвонила сегодня утром в местную полицию и уведомила нас, дав описание мисс Коллинз и ее одежды. Ни в одной из лондонских больниц ее не оказалось. Миссис Миттерс, которая подняла тревогу, сказала, что мисс Коллинс поехала в Лондон встретиться с какой-то безымянной знакомой. Она могла неожиданно заночевать у этой знакомой. По сути, миссис Миттерс было совершенно неважно, так это или нет. У нее есть свой ключ, и она обходится без посторонней помощи. В Блэкхите явно решили, что мисс Коллинс отправилась на увеселительную прогулку. Люди поступают так каждый день и не могут представить, почему-то кто-то должен волноваться и беспокоиться по этому поводу. Ну так вот, сегодня вечером мы получили донесение от полиции Руислипа. Мисс Силверпи расспросила, Руислип? Да, на линии Хайроу. Я знаю, где это находится, Фрэнк. Скажите, что это за донесение? Несчастный случай на дороге. Тело было найдено в переулке, пожилая женщина в голубом костюме и потертой черной шляпке с букетиком голубых цветов. Она попала под колеса. Они проехались по ней. Поскольку был сильный мороз, никаких поддающихся идентификации отпечатков шин. Полицейский врач говорит, что она была мертва по меньшей мере 12 часов. Переулок очень пустынный и безлюдный. Неудивительно, что тело пролежало там столько времени. Обнаружил его мальчик, который доставляет газеты. Он ехал на велосипеде. Говорит, что ничего не трогал, только соскочил с велосипеда, посмотрел и сразу же направился в полицейский участок, куда прибыл в половине восьмого. Мисс Силвер перестала вязать. Продолжайте. Тело лежало посредине, немного ближе к левой стороне дороги. По диагонали, ничком. Руки выражены вперед. Вполне естественная поза. Шляпа слетела с головы и лежала примерно в ярде от тела. Справа. Сумка, тесно прижатая к телу, слева. Внутри сумки простой платок, карандаш и кошелек, содержащий однофунтовую банкноту. Одиннадцать шиллингов и 6 пенсов серебром. Немного меди и обратная половинка билета третьего класса до Руислипа. Мисс Силвер перебила его. А в какую сторону она, предположительно, двигалась? В направлении станции или от нее? От станции. Переулок, где ее нашли, находится в доброй миле от станции. По поводу сумки. В ее боковом кармашке было разбитое зеркало. И, судя по всему, ничего больше. Но констебль, который занимался этим делом, порезал палец о стекло и подумал, что осколки зеркала лучше из сумки вынуть. Он и нашел среди них Этот клочок бумаги. Последовало минутное молчание. Мисс Силвер опять взялась за вязание. Фрэнк Эбботт продолжил рассказ. Если она хотела что-то сказать, то сказала бы. Если не хотела говорить, было бесполезно ждать. Он знал свою мисс Силвер. А обрывки слов на бумаге указали мне на вас еще прежде, чем я увидел почерк. Так вот, Лэм велел мне вас проведать. Мисс Силвер склонила голову. Надеюсь, старший инспектор Лэм в добром здравии? Фрэнк мысленно представил себе своего начальника, возмущенного, взирающего на него и говорящего возмущенным голосом, «Черт бы побрал эту тетку! Дорожная авария, аж в Миддлсексе! И на тебе! Она и там нарисовалась!» — О да, поезжай, повидай ее, если хочешь, и вполне возможно, что привезешь какой-нибудь очередной бред, сивой кобылы. Фрэнк отогнал приятное видение и заверил мисс Силвер, что шеф находится в отменном здравии. — Весьма достойный человек, — сказала мисс Силвер, — быстро перебирая спицами. — Как вы предполагаете, был оторван угол от бумаги, на котором я написала свой адрес? — А какой величины был первоначальный листок? Он был в половину листа почтовой бумаги, которую она вынула из своей сумки. «Вы видели, как она убирала его в кармашек за зеркало? Вы заметили, было ли зеркало разбито?» «Вот не могу сказать. Верхний край был цел, но эти маленькие зеркальца очень легко бьются, и сама сумка была не новая. Она определенно находилась в употреблении с довоенного времени. Такого фасона сумок сейчас не купишь». Я думаю, весьма маловероятно, что зеркало было целым. В таком случае уголок мог застрять и оторваться, когда вытаскивали половинку листа. Но тогда бы это заметили, не так ли?» Мисс Силвер позвякивал спицами. «Кто бы заметил Фрэнк?» «Тот человек, который счел, что стоит забрать эту бумажку. Он не мог не заметить, что кусочки не достает. Как по-вашему?» «Ну, разве что это делалось в темноте?» Фрэнк Эбот присвистнул. «После несчастного случая вы имеете в виду?» «После убийства!» — ответила мисс Силвер. На сей раз он не присвистнул. Похожие на льдинки голубые глаза чуть сузились. «Убийство? Ну, разумеется! А что заставляет вас так думать?» Мисс Силвер кашлянула. А разве вы сами так не считаете? Не было ничего, что навело бы меня на такую мысль. Она улыбнулась. У вас есть обыкновение обсуждать обычную дорожную аварию столь подробно? Пожалуй, нет. Меня привел сюда ваш почерк, и как только мы начали беседовать, я почувствовал уверенность, что у вас есть какой-то козырь в рукаве. Почти не меняя выражение лица, мисс Силвер ухитрилась передать тот факт, что она не очень-то довольна этой фигурой речи. Фрэнк Эббот заискивающе улыбнулся, стараясь вернуть ее расположение. «Он ведь есть? Не так ли?» Чулок Джонни проворно завертелся. «Мисс Коллинс много говорила в поезде. Мы были одни в купе. Она назвала мне имя особы, с которой собиралась встретиться». Она также сказала мне, что обещала не разглашать эту информацию. Вы можете честь странным, что она вдруг решила сообщить об этом кому-то, кого совсем не знала, но назвав непреднамеренно другое имя, то, что, по ее мнению, я знать не могла. А вы это имя узнали? Да. Поняв это, мисс Коллинз, видимо, решила, что уже не имеет значения, расскажет ли она мне все остальное. А какое имя она упомянула? Мисс Силвер заговорила медленно, тщательно подбирая слова. Она рассказала мне, что в течение ряда лет заботилась о маленькой девочке. Когда ребенку исполнилось 15 лет, отец умер, и ее забрала себе женщина из той семьи, с которой девочка была связана незаконным родством. Это было лет 10 или 11 назад. Именно рассказывая мне это, она непроизвольно назвала фамилию Джойс, а говоря о ребенке, употребила имя Энни. Лицо Фрэнка Эббота изменилось. Мисс Силвер кашлянула. «Я вижу, что имя говорит вам то же, что и мне. Энни Джойс». Мисс Коллинс не ставила имя и фамилию рядом. Она говорила в одном случае о мистере Джойсе, а в другом о ребенке по имени Энни. Она живет одна и, будучи явно очень взволнованной, испытывала желание выговориться. Она была переполнена сознанием своей связи. с нашумевшим в газетах делом и с нетерпением ждала встречи, которая была ей назначена. Как только она обнаружила, что я узнала фамилию Джойс, то рассказала мне об этом. «А что она вам рассказала?» Мисс Силвер помолчала. Как и всякий другой, мисс Коллинз читала газеты и, конечно, поняла, что возвращение Лидии Джослин означает наступившую три с половиной года назад смерть Энни Джойс. Я думаю, она могла быть расстроена, но к огорчению примешивалась изрядная доля возбуждения, поскольку она вела очень скучную будничную жизнь. Сестра, с которой они делили жилище, и которая, как я догадываюсь, доминировала над ней, умерла. Квартиранка занята собственными семейными перепитиями. Мисс Коллинс решилась написать леди Джослин и попросить о встрече якобы для того, чтобы услышать все, что можно о смерти Энни. но на самом деле, как я думаю, потому что увидела шанс связать себя с делом, которое привлекает большое внимание. Она помолчала и затем прибавила. Я уверена, что мысль о шантаже не приходила ей в голову. Фрэнк Эббот воскликнул. «Шантаж, мисс Силвер? Я вам сказала, что дело это, возможно, очень серьезное». Он пригладил назад волосы, и так уже сиявшие, как зеркало. Серьезная, Господи Боже, продолжайте!» Мисс Силвер слегка нахмурилась в ответ на эту форму обращения. Она была снисходительна к молодым людям, но ее опыт гувернантки оставил у нее ощущение, что она ответственна за их манеры. Я уже сказала о своем убеждении, что у бедной мисс Коллинс не было такого намерения, но боюсь, что она могла создать совершенно ложное впечатление у того человека, который ей звонил. Какого человека? Имя не было названо. Мисс Коллинс сказала мне, что написала леди Джослин, смея предположить Джослин Холт, но не получила от нее ответа. Вместо этого ей позвонил некий джентльмен. Он не назвался, но заявил, что говорит от имени леди Джослин. Мисс Коллинз была, я думаю, под впечатлением от того, что говорила сэром Филиппом, поскольку никогда так она сказала, не беседовала раньше с баронетом. Я рассказываю это вам для того, чтобы вы могли понять ее умонастроение: настроение. Очень бесхитростное, удивленное и взволнованное. Филипп Джослин? Интересно. Лицо сержанта выражало сомнение и подозрительность. Мисс Силвер звякала спицами. «Совершенно верно, дорогой Фрэнк. Но, с другой стороны, я чувствую, нам следует пока воздержаться от суждения». Он кивнул. «Итак, кто-то позвонил мисс Коллинз. Что он сказал?» «Он спросил ее, говорила ли она кому-нибудь о своем письме по поводу Энни Джойс. Она сказала, что нет». Он назначил ей встречу с леди Джослин под часами на вокзале Ватерлоу вчера без четверти четыре. Она должна была держать в левой руке газету, с тем, чтобы ее можно было легко узнать. И именно в этом месте мисс Коллин совершила, боюсь, весьма печальную ошибку. Она сказала мужчине, с которым говорила, что узнала бы леди Джослин повсюду, даже если та настолько похожа на Энни. И после этого она стала объяснять, что никогда не будет введена в скотском заблуждении. Я не точно передаю вам ее слова, поскольку она говорила очень сумбурно и рассказываю только суть. После того, как она сказала, что видела портрет леди Джослин в газетах, мужчина спросил, отличила бы она ее от Энни, и она ответила, что по картинке нет. Но если бы пришлось увидеть обеих, то узнала бы. Он спросил, как, и она сказала, ну, это очень просто. И именно в тот момент, когда она рассказала мне это, я и почувствовала легкое беспокойство. Это было не мое дело, но я не могла отделаться от мысли, что мисс Коллинз поступила неблагоразумно, взяв такой тон. Даже при повторении ею этих слов, ее намерение намекнуть на какое-то особое знание было совершенно очевидным. Я спросила ее, как она может быть уверена, что всегда отличит Энни Джойс от леди Джослин. Не было ли, например, какой-то особой приметы, с помощью которой можно было бы уверенно познать мисс Джойс. Я сказала, что семья ни разу не сомневалась в этом, но не сразу убедилась в том, что к ним вернулась именно леди Джослин. Поэтому всякое особое знание, которым обладает мисс Коллинс, могло бы оказаться очень важным. Вы так сказали? Да, Фрэнк. И когда я это сказала, она заговорила в очень возбужденной манере. Боюсь, она, бедняжка, была обрадована и польщена мысли, что является обладательницей важной тайны. И что она сказала? Я приведу вам ее собственные слова как можно точнее. Вот они.